Выбираясь из путаницы снастью сломанного бушприта и готовясь кинуться в воду, он зацепился каблуком за какую-то снасть. На минуту он повис вниз головой, а потом, падая в воду, ударился о плававшее в волнах бревно. Мы стали грести к нему, но он уже больше не показывался на поверхности. Пожалуй, всё же он не доплыл до нас не только к нашему счастью, но и к счастью для себя.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 Ночью Хельмар все шептался с матросом, а я сидел на носу, зажав в руке нож, хотя и чувствовал, что слишком слаб для борьбы с ними. Утром я согласился с предложением Хельмара, и мы бросили полупенцевик, чтобы жребий решил нашу судьбу. Жребий пал на матроса, но он был самый сильный из нас и, не желая умирать, кинулся на Хельмара. Они сцепились и оба привстали.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 И думал, какая горькая насмешка, что корабль подойдёт слишком поздно и подберёт лишь мой труп. Мне казалось, что я лежал так бесконечно долго, опустив голову на банку и глядя на судно, плесавшееся на волнах. Это была небольшая шхуна. Она лавировала, описывая зигзаги, так как шла против ветра. Мне даже не приходило в голову попытаться привлечь её внимание.